Глава 52. Все вещдоки сначала исследовали в лаборатории, затем перевели в кабинет Камильи. Оказалось, что их довольно много, хотя поначалу никто не отдавал себе в этом отчёта. Они заняли два больших стола, которые Арман сдвинул и заботливо накрыл скатертью. Плюс ещё секретер, стулья, кресло и шкаф для верхней одежды. Странно было видеть эти вещи, которые, казалось, принадлежали девочке-подростку.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 Молодого человека с зачёсанными набок и намертво зафиксированными гелем волосами. Казалось, что кто-то отвисел ему с буквы плюхо. По причинам, вполне очевидного практического характера, Арман предпочёл проводить допрос в ресторане, где на сей раз настало время завтрака. Вы позволите, спросил он. И не дожидаясь ответа, налил себе чашку кофе и выдвинул четыре круассана. В бокале апельсинового сока блюдце с кукурузных хлопьев, яйцо в крутую, два ломтика ветчины и копчёный сыр. Поглощая еду, он задавал вопросы и внимательно слушал ответы, иногда кое-что уточнял, не прекращая жевать. Мм, вы мне недавно сказали 22:30? Да, отвечал портье, поражённый неумеренным аппетитом такого тощего легавого. Ну, плюс-минус 5 минут, вы понимаете, никогда нельзя сказать точно. Арман кивнул, в завершении разговора он спросил: "У вас нет коробки или что-нибудь в этом роде?" Не дожидаясь ответа, он расстелил на столе три бумажные салфетки, высыпал туда целую корзину венских булочек, старательно упаковал их, даже завязав края салфеток изящным узлом, словно собирался сделать кому-то подарок. Затем обращаясь к землянному портье, пояснил: "Это на обед. Столько дел, никогда не знаешь, будет ли время сходить поесть". Было полвосьмого утра. Камиль вошёл в зал для проведения семинаров, где временно расположился Луи. Он допросил горничную, которая обнаружила тело Алекс, женщину лет 50 с бледным усталым лицом. Она сделала уборку после ужина и ушла домой, но уже в 6:00 утра ей пришлось снова явиться на работу для новой уборки. Так иногда случалось из-за нехватки персонала. Сейчас она сутулься грузно сидела на стуле. Обычно она заходила в номера уже ближе к полудню и всегда стучалась, потому что иначе можно увидеть такие сцены. Она бы рассказала, какие именно сцены, но присутствие маленького полицейского, который вошёл к середине вопроса, от чего-то смущало. Он ничего не говорил, просто стоял, сунув руки в карманы пальто, которое так и не снял. Хмм, кажется, он был болен. Его занобило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 По сравнению с тем печальным фактом, что молодая женщина покончила жизнь самоубийством, И я сразу поняла, что она мертва. Она замолчала, подкидывая слова. Я уже доводилась видеть трупы, но всё равно каждый раз это неожиданно, каждый раз выбивает вас из колеи. Взня, как кромвым просила.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 Поскольку оба полицейских молчали, горничная вновь взбившу заговорила. Она обошла, она хотела как лучше, хотела выяснить, нельзя ли что-то сделать. Очевидно, она никак не могла избавиться от мысли, что поступила неправильно, и её за это накажут. Она пыталась оправдаться. Я имею в виду, когда я видела её накануне, у неё был живой вид. Вот что я хотел сказать. Она шла таким уверенным шагом, ну я даже не знаю, как точнее выразиться.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 пани из застыли, не успев завершить начатых движений. Запыхавшиеся полицейские уже подбегали к ним. За всю свою карьеру мусорщики ещё не видели ничего подобного. Горничную в тем времени окружили репортёры. Она стояла словно начинающая кинозвезда в свете софитов. Она указала место, откуда она, наконец, увидела выходящую из отеля женщину. Я приехала на скутере. Вон оттуда. А увидела я её, когда стоял вот здесь. А нет, пожалуй, чуть поближе. Хм, точно не помню. Но парковку отеля ввезли штук 20 мусорных контейнеров. Это привезло хозяина в ужас. Вы не можете, начал он. Что я не могу? перебил Камиль. Хозяин отступил. Ну и паршивый денёк. Мусорные контейнеры опрокинули прямо на асфальт. Как будто мало самоубийства, так теперь ещё и это. Три изоветных пакета нашёл Арман. Сказались true to your опыт барахөлщика